Надо к девкам как-то работу приправлять, кницы. Дел суперздания Нового Завета будет бомба, проговорил Гвидон, всматриваясь в самого себя. Хотелось бы, мечтательно согласился Шварц и снова налил обоим. Кстати, еще одно дело. От Джона осталось. Рукопись на языке. Тоже надо переправить. Что-то мне не знаю, но надо жить так. Так, подтвердил Гвидон и еще по одной налепи. За окном мастерской стояла вторая по счету жиженская ночь после осеннего противостояния, продлившегося без малого 35 лет. В лондонском хитро у их встречали Ница и Боб. Получив звонок отца, она долго не могла прийти в себя. Не верила, что это когда-нибудь случится. Но случилось! За прошедшие восемь лет плакать пришлось дважды. Первый раз, когда стало окончательно ясно, что русские не впустят обратно Приску и триш. Да и плакала больше за компанию из родственной солидарности. И неполноценную слезу пустила, как приемная мать и тетка, а так увлажнила себе глаза и не слишком сильно. Второй раз сильно и горько, когда из России пришло известие о кончине Джона. Того любила искренне и не забывала никогда. А вообще разучилась плакать. Да и некогда стало потом, даже если находились поводы. Карьера стремительно набирала обороты. В середине 80-х получила назначение вице-президент Харпер Фонда по странам Западной и Восточной Европы, Харпер Пресс. Обретя нового руководителя, все равно осталось внутри ее ведомства, и она продолжала курировать свое детище, уже находясь высоко над ним. Боб к моменту перехода жены в новую должность тоже не ударил в грязь лицом, получил лабораторию в своем институте и вышел на пенсию в параллельной специальности, полностью переключившись на науку. Из прошлых заслуг перед собой самим наиболее высоко ценил две вывоз Штарингаса из России и счастливый брак с его бывшей девушкой. В общем, узнав, что у отца с Юликом на руках английские визы, Ница разревела с жиженской коровой и ревела долго и вкусно, так что Боб даже не пытался ее унять. Спросил только, может, в русский магазин сгонять? Капустки какой, Грибочков или Черняшки Бородинск? Хитроу! Отстояли в обнимочной очереди. Сначала Ница, стильная, 45-летняя, С тонкими чертами заплаканного лица, С худощавым, длинноруким отцом, Мало изменившимся за 23 года, Минувших от начала ее психушки. А затем с Юликом, седым, с чувствительно подросшим кво 68 носом И выдвинувшийся из остатков волосяного покрова лысины и только после этого выговорила, сквозь неунимающиеся слезы, третий по счету за восемь лет. «Я им ничего не сказала про вас. Хотела сюрприз, убийственный. Привезу и позвоню в дверь, а вы войдете». «Моя-то слабая», — настраженно сказал Гридон. «Не опасно это. Она и только с виду бойкая, а на деле может подвести. Это Триша у нас такая вся из себя трепетная. внутри покрепче моей будет, да, Юлик? Тот замялся от чего-то, не приняв шутку в полной мере, но все же отреагировал. Самые некрепкие тмы с тобой, два старых сентиментальных идиота, как бы нам самим не подвести никого. Для начала поехали к Хофманам. Там выпили с дороги чаю, и Ницца сделала проверочный звонок на Карнаби-стрит. Кто там дома и как? На звонок ответила Приз, сидела, работала, сказала. Триш на занятиях в школе, а племянница где-то по своим делам носится, по консерваторским. Так сама. Хочу заехать, стараясь сохранить в голосе привычную интонацию, ответила Ница. Две недели не виделись, соскучилась. Конечно, милая, жду тебя. Скоро Тришка вернется, выпьем вместе чаю, а Норик... А Норик через пару часов, наверное, так что застанешь ее. Они приехали через час. Решили брать бустен постепенно рубежами, чтобы дело выиграло без валерьянки. Ниц позвонила снизу. — Это я, приз, открывай! — замок клацнул, и она объяснила мужчинам. — Поднимаетесь на четвертый этаж, апартамент семь. — Я приеду через пару часов. Не хочу вам сейчас мешать. — Ну, все, вперед, мужики! — и добавилась нежности в голосе. — Пап, я на тебя надеюсь. Юлика, на тебя! — Они с Бобом уехали. Мужики позвонили в дверь, но первым вошел Юлик. Гвидон опасал, что у него не хватит сил подхватить жену. Однако Приз не завалилась, на пол увидев Шварца. Она просто медленно опустилась на паркет, там же, где стояла, молча, еле слышно спросил Умер? — То! — раздался голос за Юликовой спины. — Я, что ли? — и бросился на пол к Приске. Там же они сцепились, вжавшись друг в друга. Там же, не вставая, отрыдали положенное время. А когда поднялись и снова опустились на этот раз уж на гостиный диван, гвидон спросил, — А что тебя больше удивило? Что я здесь или что мы со Шварцем помирились? — То на то, — подумав, ответила счастливая приска и снова опустила слезу. Промокнув мокроту, спросил Как мой Ванечка? — Есть фотки. С ума скажу, как скучаю по мальчику моему. — Одну минуту, — ответил Гвидон, быстро справившись с чемоданами замками, откинул крышку и вынул лежащую под сеткой пачку черно-белых фотокарчик. — Извини, что не в цвете, присоль. Я уж в старинке, зенитом как умею. Не люблю эти мыльницы новомодные, безрукие. Фотографии было с десяток разных. Ванька с отцом, Ванька во дворе их Жижинского дома колит дрова, он же в мастерской, за кончарным станком, на станке горшок из глины, уже обретший цилиндрическую форму, но еще с недоведенным до нужного диаметра верхним Не густая молодая борода, такие же юные усы, волосы длинные, забранные назад под резинку. А вот он же, но уже с распущенными волосами, в джинсах и клетчатой ковбойке. На фоне разрушенной Жиженской церкви. И, наконец, ее мальчик, Иван Иконников, в черном подряснике. Руки, соединенные на груди. Строгий и возвышенно серьезный взгляд молодого человека, не похожего на себя. Другой, задумчивый, взрослый, незнакомый. Семинарист. Рядом батюшка в рясе лет под шестьдесят. Сзади фоном просматривается знакомый вид — церковь святого Даниила в Боровске. «Это что?» — приз задала этот вопрос, не отрывая мокрый глаз от «Это тоже твой сын, Иван», — ответил Гвидон и прикусил губу, так что стало больно. «Это когда он вернулся из Загорска к себе в Боровскую церковь. Он там пока алтарником женится, получит, сам будет служить». Наш с тобой сын будет священник-приз. Такие дела милые.